Эпилог Народ собрали на рыночной площади. Дома здесь были покрупнее и сложены из камня, а не слеплены из глины. Особенно качественно смотрелись христианская базилика и стена, окружавшая двор местного винодела. На всех ведущих к площади улицах стояли Олеговы дружинники, проходу не мешали, так стояли внушительности ради, ну и за порядком присматривали. Сергей, Машек и еще трое лучников устроились на крыше одного из домов, выбранной в первую очередь потому, что крыт этот дом был черепицей, а не смесью из соломы и водорослей, обмазанных глиной. Задача стрелков проста – контролировать площадь сверху и если кто-то затеет что-то нехорошее, присечь Сергей, впрочем, оценивал вероятность беспорядков как ничтожную. После резни, устроенной в крепости и выставленных на всеобщее обозрение голов Булана и приспешников, после лицезрения заложников Ромеев и береницы телек вывозивших покойников в Некрополь, простые граждане города вели себя очень-очень тихо. Сообразили, что открытое возмущение – может запросто спровоцировать новую резню. Продукты в городе уже подорожали в разы. Даже рыба, которая здесь всегда в избытке, поднялась в цене. Хотя последнее объяснимо. Большая часть рыбаков постарались на всякий случай убраться подальше. Византийские драмоны стояли в гавани, команды в боевой готовности. А ну как начнут все вокруг огнем поливать? Сергей знал, не начнут. Во-первых, они под прицелом городских баллист. Во-вторых, переговоры со Спафарием Василевса, Патрикием Николаем Пеператом, практически завершились. Олег пообещал не трогать имущество византийцев в городе и не чинить препятствий торговли. А Патрикий, в свою очередь, пообещал, что у Константинополя не будет претензий к новой власти. Понятно, он обещал бы все, что угодно – лишь бы его голова не оказалась по соседству с головой Булана. Но в том, что Константинополь ратифицирует договор, Сергей был уверен. Нынешний автократор не склонен решать вопросы силой. Да и с политико-экономической точки зрения Византии невыгодно сейчас идти на конфликт. Византийцы не прочь избавиться от набирающего силу киевского князя. Да и подгрести таматарху под себя точно не отказались бы. Но даже в нынешней ситуации Константинополь все равно оказывался в плюсе. Ослабление конкурентов Хузар им на руку, равно как неизбежное после захвата Самкерца ухудшение отношений Олега и Хакана Беньяху. Большая драка Хузар, Русов и Печенегов – заветная мечта Ромеев. Великий князь Киевский торжественно взошел на каменный подиум. увешанный златом и железом, окруженный гридью. Олег смотрелся весьма и весьма внушительно. И голос у него был под стать. — Я, великий князь Киевский, владею отныне этим городом и всей землей Тмутраканской по праву меча, — провозгласил Олег, оглядел притихшую площадь и немного подождал. Вдруг кто-нибудь будет против. Самоубийц не нашлось, — и великий князь продолжил, да так, что удивил многих, даже тех, чьи имена прозвучали через несколько секунд. «Я беру этот город и все его земли под свой щит, а местником моим назначаю Рериха, сына князя Беловодского стимида Неожиданно, и, судя по лицу княжича, для него тоже. Но Рерих был явно не против, Здесь точно будет где развернуться такому, как он. Однако Олег еще не закончил. Воеводы же, при наместнике Рерихи, я ставлю Ярла Харальда Скулдисона. Сергей увидел, как победоносная улыбка сползла с лица Рериха. Не любил княжеч Нурманов. И Нурманов вообще, и Харальда Скулдисона в частности. Последнего без всякой конкретной причины. Просто не нравился. Может, потому что Ярл сражался на тех землях, о которых молодой Рерих только слышал. И Олег никак не мог не знать об отношении племянника к сыну Скулди. Следовательно, все продумано. Ловко, — оценил Сергей, — разделяй и властвуй. Ну, просто классика. Следующий вопрос. А что дает это лично ему, отроку Вартиславу? И оценив открывшиеся перспективы, Сергей звонко по-мальчишески рассмеялся. Удача определенно играет на его стороне. Текст читал Валерий Кухарешин.